Ильющиеся далеко внизу под маханье капельмейстеравуки увертюры. То гремящие дьявольские, то бесконечно нежные и грустные, жил был фули добрый король. Проводив после этого спектакля, по крепкому морозу лунной ночи катю накисловку, митя особенно поздно засиделся у нее, особенно изнемок от поцелуев и унес с собой шелковую ленту, которой катя завязывала себе на ночь косу.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 Блестел по его хвойной золотистой настилке. И такая зачарованная тишина царила кругом. Только одни соловьи гремели из конца в конец парка. Так сладко пахло и елеми, и жасмином, Кусты которого отовсюду обступали дом. И такое великое, что-то чужое, давнее счастье Почувствовалось Мити во всем этом. И так страшно явственно вдруг представилось ему на огромном...